Сила это ветер и волны, которые захлестывают узкое пространство берега возле гор. И я опять иду к соседу смотреть ружье, которое он продает мне. Ружье старое, грязное, но мне как-то оно нравится и не оставляет мысли купить его. Вхожу в теплую, кислую избу, хозяин на кухне наваривает капроновую нить, сильно ширкает по ней то варом, то воском. во рту у него щетина. Чай попьем, мурчит он. — Давай, — вяло соглашаюсь я. Хозяин оставляет дратву, колет лучину, гремит самоварной трубой. Долго и молча потом пьем чай. — Ну так как? — спрашивает наконец хозяин. — Надумал? — Да, еще раз гляну, — прошу я. Он выносит ружье. Я открываю его. Десятый раз смотрю в ствол, разглядываю побитый поцарапанный замок. — Ты что, — спрашиваю, — гвозди забивал? Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь. Она бьет, — он подыскивает сравнение, — корову насквозь просадит. Ладно, корову, — говорю я и кладу ружье на лавку. Опять пьем чай, говорим о погоде, о дороге. Идти мне нужно берегом, совершенно пустым на шестьдесят километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег камни метров пять шириной. При спокойной воде и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдешь. Нужно лезть горами, а в горах масса ущелий, ручьев по здешнему. Хозяин говорит, что обошел все Белое море. Было и на Терском, и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал. Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояние пугает меня и не горы, а одиночество. Когда идешь, и никого нигде нет, и ты одинок когда одинокое то же солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, брошенные тони, черные покосившиеся кресты, это так нехорошо, будто весь мир вымер, и ты остался один на земле. — А погода отдавает. Завтра пойдешь, — говорит хозяин. Попив чаю, думаю некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю море, стараясь заметить в нем хоть какой нибудь намек на успокоение.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 Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни. И горько плачет эта старуха, что порозорили все, церкви поломали, справных поморов пораскулачили, извели. Тридцать лет прошло со времени раскулачки, как она говорит, а она все помнит и все тужит о прежней живой жизни. Дом у нее чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общей, или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в Средней России. Старуха не видит уже 17 лет, у нее бельма и зрачки рассосались. С удивлением она говорит, «Во снях вижу все, людей вижу, море, как в церкви служат, а встану и прошай все». Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираясь в дорогу, и весь пропав дегтем, вычистил также и смазал ружье» которые не чистили, наверное, лет пять. В этот день мне надо дойти до Тони Каминга и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака. Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинствен, после стольких дней шума и воя, позванивали, булькали волны, и похоже было, что кто-то говорил несколько удивленно, восклицал что-то с бесконечной переменной интонацией или окликал меня, то сзади, то спереди. На мне были джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка рюкзак килограммов 20, двадцать, ружье, удочки и в кармане черные позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра три, но быстро шел по самому краю воды, пользуясь отливом. Здесь особенно гладок, плотен песок и легко идти. Пройдя за три часа 15 километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лег, закурил и сразу уснул. А проснувшись,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 Тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние 4 километра я шел 2 часа. Я пришел к Тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день 27 километров. Избушка была пуста, рыбаки куда-то уехали. Я открыл ее и вошел. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развел костер из плавника.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 Сквозь дым чело печи было, как пещера гномов, озаренная горными. Я закрыл отдушину, заложил палкой дверь и лег, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусе, под которым были телогрейки и матки веревок. А через часа два проснулся от странного ощущения, которое не оставляло меня и во сне, будто я начал путешествие в прошлое и ушел далеко, лет за сто, в древность. Да, я далеко ушел в этой избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетой под плащом на жестких нарах. Еловый ручей прорезает горы, в устье его на берегу навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху, мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль нее. Тропа выводит к маяку. На полпути я сел отдохнуть.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 А тропа дальше стала еще мучительней. Она шла болотами, сбегала вниз к ручьям и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов. На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно. Семь ущельев, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще 15 километров камней, а там пойдет песок. До деревни Кеги, куда я держал путь, был еще 31 километр. О чем думать в пути? Когда идешь шаг за шагом, отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание, все поглощено дорогой, камнями, которые попадаются под ноги, тяжестью рюкзака, стертыми ногами, опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк,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 Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И как-то грустно и досадно мне стало. Какую власть все-таки имеют над нами воспоминания? Давичи на маяке, я разговорился о качестве своих сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по оке, и вдруг вообразил Поленовский дом, вечер, 1 мая, когда мы, продрогшие, грязные, обородатившие после поездки, Сидели в столовой, топили камин, пили доппель-кюммель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком среди картин и этюдов Левитана, врубили Коровина, развешенных на стенах. И, вспомнив все это, вспомнив еще Окские дали, леса и луга по берегам, весну сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, лопнувшими желудями, первое щелканье соловьев, дымок костра, разложенного возле сторожки бакинщика,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 За окном молча тяжело летали чайки, садились на песок темные при темном дне. Через полчаса должна была идти в сторону кеги Дора. Я так устал, что остался ждать ее. И напрасно. Час проходил за часом, а дора все не было. Я дремал и просыпался, рыбаки все молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким. Он улыбался, охотно, но кратко отвечал и опять умолкал. Один раз только рыбаки вышли из зацепенения, молоденький топнул ногой. Глухонемой взглянул на него. Молоденький кивнул за окно, оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернулись с одной кумжей, скинули проалифленные куртки и сели, молоденький, к столу, глухонемой возле окна. Изредка глухонемой зажигал спички и палил на окне осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось. Наконец послышалось далекое и глухое пу пу пу пу пу и показалась Дора. Мы сели в Карбас, выгребли в море. На Доре, думая, что сдают семгу, замедлили ход. Мы подошли, и вместо съемки в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками. На Доре все были выпивши и сразу стали извиняться, что пришли не вовремя. Оказалось, выпивали где-то на далекой тоне. Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжелой,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 Выпившие рыбаки ухали, толкались веслами в разные стороны, под нищими скрипел песок. На берегу, на едва белеющей песчаной полосе, под высокими избами, появилась темная женская фигура. Тут же к ней присоединилась другая, третья. Скоро на песке образовалась странная какая-то неподвижная немая кучка женщин. Смотрела на нас, ждала, внимала нашим веселым пьяным криком. Повыше их едва различались темные пятна изб.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 Путь мой был кончен, я приехал в Кегу.